Упражнение «Обними плечи» для лежачих больных. Исходное положение. Лежа на спине, руки согнуты в локтях и полностью подняты на уровне груди навстречу друг к другу. Кисти рук слегка, ни в коем случае не сильно, сжаты в кулаки. Кулаки соприкасаются друг с другом. В момент короткого шумного вдоха бросаем руки навстречу друг к другу. одну параллельно другой, как бы обнимая себя за плечи. Всё равно, какая рука сверху, какая снизу, левая или правая. Руки движутся параллельно, один локоть поверх другого, а не крест на крест. Менять руки не следует. Если пошла сверху левая, значит так и делайте всегда. Вдыхаем одновременно с движением, то есть в момент объятия, на сжатие грудной клетки. Затем руки слегка расходятся, но не так широко, как в исходном положении. В этот момент выдох уходит самопроизвольно. И снова бросайте согнутые в локтях руки навстречу друг другу, как бы обнимая себя за плечи. Норма сделайте 24 раза по 4 вдоха движения, то есть 24 четверки. Если у вас одна рука парализована или травмирована, делайте упражнение обними плечи одной здоровой рукой, а больную постепенно разрабатывайте. Во время упражнения, то есть в момент объятия, пустите сверху здоровую руку, а снизу больную, и со временем больная рука начнёт подниматься всё выше. Ограничения Если вы не так давно перенесли инфаркт, у вас слабое сердце и вы постоянно ощущаете дискомфорт в левой половине груди, делайте это упражнение очень осторожно. Ни в коем случае не напрягайте руки. Если вы соблюдаете меры предосторожности, и тем не менее, упражнение обними плечи вам делать тяжело, на какое-то время отмените его совсем. Делайте очень осторожно. 2 предыдущих упражнения: ладошки и погончики. И одно последующее повороты головы. А когда окрепнете через 2-3 месяца, тогда будете делать и обними плечи.